Тогда, может, поедем к моей родственнице? Она рада будет. Только ей какой-нибудь подарок придется сделать. Ну, за этим дело не станет. Иоаннасян обрадовался. Он сходил в вагон-ресторан, принес бутылку вина. Ужин получился интимно-торжественный. А Иоаннасян думал, прикидывал. Рассчитывал. Именно ночью в стремительном чащемся поезде, в купе, где безмятежно спала Алевтина Дмитриева, созрел у и о н н а с я н а сатанинский план, как доставать деньги в Москве. Евдокия Коренкова жадно оглядела объемистые чемоданы приезжих, И приняла племянницу и ее жениха радушно, отвела им свою комнату, а сама перебралась в соседнюю проходную. Вечером в узком домашнем кругу состоялся торжественный пир. и н н а с я н красноречиво рисовал планы. Первым делом надо навестить тетушек, они ждут не дождутся, когда племянник почтит их своим визитом, и освободит от бремени многих вещей, которые у них хранятся. Дмитриева и Коренкова слушали и а н н а Сяна, затаив дыхание. Хозяйка ставила на стол все новые угощения, и заливное, и грибы, и жареную курицу. Она из кожи вон лезла, чтобы угодить гостям, ведь и ей к в д а т ь перепадет что-нибудь из богатства, которым они скоро будут обладать. Утром Иоанн и с е н ушел рано. Он долго колесил по городу, пока из окна троллейбуса не увидел новые дома. Район был еще не обжитый, народу с н о в а л много. Это удобно, не так заметен чужой человек, подумал Иоанн и с е а н и сошел с троллейбуса. п р о й д е две остановки, завернув в спортивный магазин, купил туристский топорик и пошел вглубь а з о в с к о й улицы. В первую квартиру шел с отчаянным страхом. Спазмы перехватывали горло, дрожали руки, когда нажимал кнопку звонка. Но приветливость людей успокоила его. Квартиру Коренковой он вернулся неестественно оживленный. По дороге прихватил две бутылки вина, закусок. Опять долго сидели втроем, угощались. и а н и а Сиан рассказывал о тетушке, у которой был многозначительно подмигивал женщинам. «Ничего, ничего, крепкая струшенция. Кое-что она нам приготовит. Вот съездим в Иваново, навещу е опять». «У Иванова? Мы уже должны уезжать?» — удивилась Дмитриева. «Да, Левтиночка, да. Съездим на день-два и вернемся. д о к т о р мой ждет». и а н н Сиан, конечно, не сказал, что совсем другие причины вызвали это внезапное решение. Когда он шел из магазина, подростки, толпившиеся во дворе, подозрительно посмотрели на него и стали о чем-то шептаться. Этого было достаточно, чтобы от страха защемило сердце, и он тут же подумал, что надо на несколько дней уехать. Ни на московских улицах, ни на вокзале, ни в поезде эта пара, прилично одетый мужчина с небольшим чемоданом и его молодая спутница в скромном пальто с меховым воротником, не вызывала никаких подозрений. В вагоне они р а з г о в о р и л и с ь соседкой с по купе, пожилой добродушной женщиной Федотовой. Принесли ей чай, угостили московскими конфетами, рассказали, что они артисты, будут, вероятно, работать в одном из Ивановских театров. Попутчице было лестно такое знакомство. Узнав, что супругам на первое время негде остановиться, она радушно пригласила к себе Поживите несколько дней у нас, мы с мужем вдвоем, квартира большая.